Послесловие. Ну вот и все, слушатель. Скажу я с глубоким вздохом облегчения, прежде чем откупорить бутылочку рябины на коньяке. Книга закончена, но не закончен «Остров кошмаров» — цикл о разбойной истории Англии. Следующий, шестой и последний, слава Богу, будет рассказано. О том, как Англия помогала японцам во время русско-японской войны 1904-1905 годов. О том, сколь экзотические формы принимало порой движение английских женщин за равноправие перед Первой мировой. О подаённых мотивах, заставивших Англию стать поджигателем Первой мировой войны. О том, как и зачем Англия во Вторую мировую воевала с Францией о том, как англичане действовали против палестинских евреев и Израиля, о крахе Британской колониальной империи и его причинах, о наших бизнесменах в Лондоне, о втором плане в книгах Виктора Суворова, который долго не замечали, о шумевших скандалах последних лет с отравлениями, якобы совершенными в Англии зловредными агентами ФСБ и о многом другом весьма интересным. Если только меня не отравит британская разведка. Шучу, конечно. Коль уж до сих пор не отравила и не подослала несущийся с бешеной скоростью асфальтовый каток после вышедших за полтора года четырех книг цикла, и дальше обойдется. Я себя не переоцениваю. Не страшен я им. Брань на вороту не виснет. До новой встречи в следующем году. Красноярск, сентябрь 2020 года. Текст читал Сергей Уделов. Март 2021 года, Тверь.